Закланный, умершленный за грехи наши. Благодарим Тебя за то, что Ты принял смерть за нас. Ты принял на Себя наказание за грехи наши. Боже, мы и каждый совратились на свою дорогу. Мы были как овцы блуждающие. Боже, сбившиеся с пути, но Ты, Ты дал нам, Господь, свет. Ты умер за нас. Ты вернул нас к себе. Ты наш пастырь. Ты пастырь добрый, который положил свою душу, свою жизнь за нас, за Твоих овец. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы просим, Боже, благослови нас, как мы собрались сегодня вместе. Боже, дай нам сегодня, когда мы готовимся к принятию, Боже, Твоих святых даров, тела и крови Твоей, Боже, оставить грехи и принять жизнь, Господь, Твою, и насладиться, Божьим общением с Тобою. Ибо Ты умер, чтобы мы вернулись к Богу Отцу, чтобы мы могли общаться с Ним, жить с Ним вечно. Мы просим Тебя, благослови наше собрание, благослови нас во имя Иисуса. И весь народ да скажет. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Драгоценные, присаживайтесь. Аллилуйя. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Аллилуйя. Мы... Я одного брата обнимаю. Я говорю, Христос воскрес. Он говорит, да давно уже, Алексей, пастор. Аллилуйя. Он воскрес, аллилуйя, Он воскресший, Он живой. И это самый великий праздник, самое великое событие. Наше, наше летоисчисление идет от рождения Христа. Христос родился, но родился Он прийти в этот мир, чтобы умереть за наши грехи. И Он умер, Он воскрес, и Он живой. И верой в Него мы можем, мы можем, иметь жизнь вечную. Те, которые приняли Его, Христос сказал, иметь жизнь вечную. Аллилуйя. И мы скоро перейдем к причастию, немножко расскажу... Церковь в прошлой неделе воскресенье молилась за меня, выслали меня в Ливан, у меня была миссионерская поездка небольшая, в библейскую школу, которая начата миссионерами из Еревана, из Армении, Церкви Слова Жизни, я был в Беруте, и молились. когда за меня молились, я слышал такие слова, Господи, защити его, сохрани его, спаси, ну, Алексея нашего пастора, я думаю, надо молиться-то за людей там, но в итоге, когда я приехал, вот немножко, отчет, давайте посмотрим фотографии, что, что было, Берути. В итоге оказалось, что в Ливане 40% населения это христиане. Это христиане, поэтому молиться надо было на самом деле. Ну, я знаю. За остальные 60% вот так выглядит это. Вот я учил тему обзор Библии, обзор Ветхого и Нового Завета. Вот так по-арабски я, я, я читаю. Сможете вот так ко мне обращаться. Я даже не знаю. К удивлению моему, на каждой пятой машине вот такие рыбки христианские. Столько рыбок я не видел даже, даже в Москве у нас в России. Везде, везде кресты. Вот я вышел на улицу, это район, где я жил. Между домами прямо подвешивают кресты, подсвечивают их. И как бы люди говорят, мы не стыдимся нашей веры христианской. Здесь живут христиане. Просим уважать нашу веру. На Пасху даже мусульмане кричат «Христос воскрес! Воистину воскрес!» в любой момент ты можешь выйти на улицу на площади и проповедовать Христа не, удов... не уведомляя при этом правительство власти не говоря что это какой-то митинг или пикетирование достаточно ну, свободная страна <laughs> достаточно свободная страна конечно же остальные проценты это, это мусульмане и вот центральная мечеть была построена несколько лет назад на центральной площади в старом городе но рядом за ними есть вот видите есть такая там и на заднем плане Это католическая церковь в, то, в прошлом году построила часовню с крестом И построили ее специально выше минаретов Как бы говорят, что все равно Христос Он царствует В этом городе, в этой стране Католики молодцы Вот видите, это, вот это, вот это, это католическая церковь Тоже она очень старая, старинная И позади нее прямо от самого основания Они подняли эту высоченную колокольню Утверждая, что Иисус правит над Ливаном Это вид из окна, где я жил. Окна, стены изрешеченные пулями. Это следы Гражданской войны. Она длилась 16 лет, с 1975, 1975 по 1990 год. Некоторые, ну это вот, тоже. Я сначала думал, что это такое. Но это да, следы от пуль. А вот так весь город выглядел 27 лет назад. Поэтому Бейрут был фактически разрушен. Я помню, в 80-е годы, когда я смотрел телевизор, я постоянно слышал репортажи о войне в Ливане, показывали сводки. Помните, вот так действительно все выглядело очень, очень печально. 140 тысяч человек погибло в этой гражданской войне. Это в центре Ливана православная церковь. Буквально позади вы видите там вот это минореты. Справа католическая церковь, а вот это греческая православная церковь. Она очень старинная, она стоит, буквально если зайти здесь во двор, здесь стоят колонны, где-то на полметра от земли. Это верх колонн, то есть культурный уровень, ну, всяких мусоров, всего щепня поднялся настолько, что сейчас это, ну, как внутри, под полом этой церкви есть раскопки настоящей церкви, той первой церкви, которая в 3 веке, там, в 4 веке была построена. Церковь называется Церковь Святого Георгия. Именно в Беруте, оказывается, в Ливане, вы все знаете, Георгия Победоносца, ну, лично не знакомы, но на эмблеме города Москвы вы видели его побеждающего змея. Так вот, этого змея он победил именно в Бируте, в окрестностях Берута. Традиция гласит, было озеро, и в этом озере жил этот змей, который таскал овец, таскал скот, людей, и решили, ну, пошли к местным волхвам, храмам храмы, и эти... Волхвы в храмах эти жрецы сказали, говорят, ну каждый день выносите просто юношу или девушку, привязывайте э, на берегу озера, пусть чудовище съедает их, этот змей съедает их. Э, и это чудовище жрало по очереди, И потом наконец дошла череда царской дочери, ее привязали, принцессу, она плакала. И вот явился Георгий э, на коне, и он был верующим христианином, и он этого змея убил. Э, убил, и жители пришли радостно, тушу сожгли храмы разрушили, капища вот эти языческие, все крестились в воде, и Беру стал христианским. Ну и вот до сих пор он, собственно, 40% населения это христиане. Так что я был в том месте, где Георгий Бабиноуси совершал свои чудеса. вох, сильно, Это внутри, когда гражданская война была, внутри все фрески были расстреляны. Это Христос молится на вержении камня в Дексиманском саду. Часть оставили фресок, показывая, что да, война была, была, была кровополитная война, религиозная война, и Но, однако же, вот, вот вид с горы. Это берут, раскинут по берегу Средиземного моря. Вода была. Я ехал мимо, взял, залез в воду, на меня все смотрели, с удивлением. Я говорю, какая вода теплая? 17 градусов. Ладно, искупался. Но вид, наверху горы стоит огромная статуя Марии, Матери Божьей, в ее подножии в пьедестале часовня. А позади построен вот такой огромный католический храм. На самой вершине, самой большой горы. Католический храм, он современный, вот так он выглядит, очень стилизованный, вот так он выглядит внутри. не смог сфотографировать. Ну, чем не современная церковь с древним посланием, как мы говорим, да? И, и позади этого храма стоит огромный стилизованный крест, чтобы уж всем было понятно, кто правит, кто господствует над этой страной. Хорошо, Аллеля. У меня тоже вот мечта нашу башню поправить, чуть повыше поднять и крест на ней. Аллеля, летом поднять. Аллеля. Слава Господу. И я учил в библейской школе, было 50 человек, перевод на арабский язык, на армянский язык. После трех дней подошла девушка, а спасибо за ваши молитвы, каким-то чудом я смог уложить семинар, который должен длиться, ну, он, он, он длинный, большой, обзор Ветхого, Нового Завета, но в три дня, каждый день по два урока удалось это уложить на английском языке, с переводчиком на арабский язык, это чудо было просто, как, вот, спасибо вам за молитву огромное. И в конце третьего дня подошла девушка маленькая, она говорит, благословите, я, я возвращаюсь себе домой. Говорю, а где у тебя дом? Говорит, я еду в Алеппо. В Алеппо, в Сирию. Я говорю, там же война. Она говорит, ну, война войной, а домой надо ехать. И на самом деле люди, которые там трудятся, они герои. Конечно же, много христиан, но сами арабы очень гостеприимные, очень дружелюбные люди. Регулировщик, который стоял, регулировал, ну, гаишник на перекрестке, махал рукой. И мы остановились с ним, разговаривали, поговорили с ним, поболтали. Он посмеялся, сказал, говорит, да я, говорит, не вам показывал, этим показывал на самом деле я почувствовал что ну, как, арабский мир он очень открыт арабы очень открыты для евангелия а, то что мы видим в новостях да это ну как ну да там конфликты происходят да есть ислам радикальный но люди простые люди они невероятно открыты для евангелия и миссионеры едут с Сиривана, армяне едут проповедовать евангелие на ближний восток и я верю также ну, что мы слово жизнь у нас днк мы миссионеры поэтому Я получил ну как, подтверждение еще, что ну как, мы, мы будем проповедовать Евангелие в Щелково, в Московской области и до края земли. Кто-то из вас поедет в Ливан, нам, нас русских там любят. Мы, мы туда оружие кучу поставляем. ну давайте, давайте туда Евангелие хорошо привезем. И нам не нужны визы туда. Поэтому удивительная открытость и слава Господу. Итак, ездил я один. а В начале мая, с 1 по 8 мая, команда служителей из нашей церкви. Мы поедем в Южную Корею. Не только я поеду. Команда служителей, братьев, нас 8 человек, мы поедем э, учиться, мы, будем, мы посетим большие церкви, мы проведем альфа-конференцию в Сеуле, в русскоговорящей корейской церкви, э, э, альфа-конференцию о том, как рассказывать Евангелие, мы проведем конференцию о молодежной альфе, о супружеском курсе расскажем, и мы едем вдохновиться, мы едем, едем увидеть, что Бог делает э, в Южной Корее, как 40% населения Кореи за 60 лет, 60 лет назад там не было, там было 2-3 христианина. Их убивали, которые они спускались с корабля, их тут же убивали христиан. Но за 60 лет 40% населения страны стало христианами. Мы посетим самую большую церковь в мире, там 800 тысяч человек приходит на воскресное богослужение, мы будем там. Мы встретимся с помощником пастора Юн Гичон, помолится за нас. И мы хотим привести то, что там есть, то помазание, то силы Святого Духа сюда, нам в церковь, аллилуйя, чтобы этот дух молитвы, Дух благодати, дух силы, аллайлой. Чудес, знамений тоже действовал здесь среди нас. Аминь. Поэтому я прошу, чтобы вы помолились за нас, за всю команду. Это Александр. Давайте выходите, те кто, поед... те, кто поедут. Алексей Таракин, Алексей Агапов, Алексей Агапов, Иван Шершнев. Аллолю, выходите. Аллолю, выходите, мы помолимся. Дмитрий Зиновьев. Где вы? Аллая. Братья. Алло. Выходите. Армен Вартанов. аллилуйя. Где? Жень, Женя Коптелов, он тоже нужен здесь молиться за нас. Аллилуйя. Они на детском, он служит на детском служении. Аллилуйя. Нет, он Женя здесь, аллилуйя. У тебя судьба отправлять всех на миссии, Женя. Аллилуйя. Есть еще, Главное и... что да. еще, Главное, что еще Мурат, но он сегодня, он тоже один из служителей церкви, но он сегодня, у него сессия. Ну давайте, пожалуйста, помолитесь за нас, благословите, чтобы мы, приехавшие туда, приняли что-то и привезли сюда, приняли огонь, приняли это помазание, вот это видение ну, расширилось мы будем на молитвенной горе, где может собраться до 10 тысяч человек и молиться. И вот мы, мы будем там, и что-то мы должны привести также для всех. Аминь. Халали. Благословите нас. Я с вами остаюсь, так что вы не переживаете. Не все уезжают. Давайте мы встанем. Давайте. Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты Ставишь служители в церкви своей, Господи. Ты, мы благодарим за то, что есть наставники, Господи. И благодарим Тебя за то, что имеем возможность черпать от Тебя благословение, Боже, и через опыт общения других людей. Боже, мы сейчас соглашаемся в молитве, Боже, и благословляем наших братьев эту поездку, Господи, поездку в Корею, Боже, для того, чтобы это было не просто туристическая поездка, но для того, чтобы они смогли напитаться благодатью Духа Твоего, Господи, во имя Иисуса, чтобы они могли принять то, что, то, что там происходило, то, что, как Ты действовал там среди корейского народа, Боже, и всю эту драгоценность они могли собрать, чтобы потом привести, Господи, и поделиться с теми, кто остался в обозе. Боже, мы молим, молим они, Господи, благослови их дорогу, Боже, благослови, Господи, их служение там в церкви, Боже, этот Альфа-Курс, Господи, благослови, помоги, Дай мудрости, Боже, устройство, Боже, в дороге, в пути. Боже, помоги им встретиться с теми людьми, которых Ты хочешь, хочешь им послать, чтобы для них это было благословением. Боже, помоги им там, на том месте, куда они едут, встретиться с Тобой, Боже, с Тобой, Господь. Потому что самое, самое драгоценное для нас – это встреча с Тобой. Боже, мы молим Тебя, Господи. Помилуй их, Боже, благослови семьи, которые здесь останутся на это время. Сохрани, Боже, сохрани, восполни всякую нужду. Господи, мы благодарим за возможность, которую открыл Ты. Мы благодарим Тебя за то, что Ты указал этот путь пастору, Господи, и братья в согласии, Боже, решили поехать. Мы молим Тебя, Господи, пусть, пусть Твоя рука она будет над этой поездкой, над этими людьми, над нашими служителями, Господи, для того, чтобы, для того, чтобы все, что Ты приготовил для них в этой поездке, они смогли принять. Это, это бы возожгло в их сердцах огонь. Новый огонь. Новый огонь, Господи. Новый огонь любви, служения Боже, Для того, чтобы этот огонь он распространился и здесь, и здесь в церкви, и здесь в городе Щелково, здесь среди народа Боже, Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Благословляем Твоим святым именем, именем Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Аминь. Спасибо огромное. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. А -а -а -а. Это чудо, что мы можем ехать все вместе. Обычно я один езжу. Но в этот момент, для этой поездки я почувствовал, что Господь хочет, чтобы мы поехали командой. И когда я объявил это братьям, мы едем братьями, они все сказали, да, мы готовы, мы поедем. Мы все оплачиваем сами свои поездки нам не оплачивает Корея, не оплачивает здесь церковь, здесь наши церковные нужды, вот идут куда, финансы на отделку здания, поэтому мы платим цену, и поэтому давайте верить, что мы привезем что-то, вот некий дар, дарование духовное, которое обогатит нашу церковь, аллолея, обогатит наш город. Аминь, аллилуйя. во имя Иисуса Христа. Слава Богу. Аминь, Аллилуйя. Также хотелось бы приветствовать тех людей, кто первый раз у нас на собрании, хотим добро пожаловать, сказать вам просто, Помашите рукой, мы вас поприветствуем, те, кто первый раз у нас. Аллилуйя. Добро пожаловать. Да Благословит вас Господь. Бл... Да благословит вас Господь. Сохранит вас. Добро пожаловать. Очень рады. Очень рады вам. Аллилуйя. И поделюсь немного. И Слово Божьего. Что же принесло нам воскресение Христа? Аллилуйя. Мы празднуем, что Христос воскрес. И, вы знаете, для меня эта фраза с детства, я вспоминаю Пасху, была, ну, это был большой праздник, который мои родственники отмечали. У меня было восемь бабушек и дедушек. И многие из них, когда был маленький, были живы, они собирались И они отмечали это дело, они говорили, Бог любит троицу И третий стакан опускали за ворот И, и кричали, Христос воскрес, воистину воскрес И для меня всегда вот эта фраза была связана с каким-то пьяным угаром И когда я пришел в церковь и слышал эти слова, почему-то мне, ну, как сразу старые ассоциации были И прошло время, прежде чем, будучи в церкви и э, вот это вот негативные ассоциации выветрились, и я понял, что, господи, аллелуйя, ты воскрес это самый, самый величайший праздник, самое великое событие, которое могло только произойти. И что же принесло нам воскресение Христа? Библия говорит, что воскресение Христа принесло нам жизнь вечную. Аллилуйя. Жизнь вечную тем, которые принимают Христа в свою жизнь. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, в Евангелии сказано, что отдал сына своего единородного, чтобы всякий верующий в него, всякий верующий, принимающий, живущий им, Имел, не погиб, но имел жизнь вечную не погиб, но имел жизнь вечную без, без Христа мы, мы в погибели, мы потеряны мы, мы умираем в наших грехах, мы идем в ад мы осуждены в вечное, в вечное отделение от Бога но Христос умер, чтобы мы не погибли, но имели вечную жизнь а что было, а что было вместо жизни? вместо жизни была смерть, было проклятие Откуда слово проклятие происходит от еврейского слова? Буквально быть проклятым означает быть отсеченным. Вы знаете, как на дереве есть веточки, и веточку можно взять секатором, ножиком отсечь. Так вот, быть проклятым означает быть отсеченным. Человечество было под проклятием. Под каким проклятием? Мы были отсечены от Бога, от общения с Ним. А, а скажи, скажи, брат Алексей, а пастор Алексей, не знаю, че, скажи, чего, откуда ты это взял? Мы видим это в Библии, в Бытие 3 главе 17 по 24 стих. Человечество непослушанием Адама было отсечено от Бога. Адам не послушался Бога, и, и земля попала под проклятие. Давайте мы прочитаем. Бытие 3 глава, 17 стиха, по 24. После того, как Адам вкусил от древа познания добра и зла, он послушался своей жены, он увидел, что он наг, он испугался Бога, он спрятался от Бога. С грехом пришел страх, пришел стыд, пришла, пришла боязнь, Пришли проблемы в семье, он поругался с женой, стал обвинять ее, обвинять Бога. «Бог, это, это не я вообще ел, я не виноват, это жена, которая, кстати, ты мне дал, Бог». И Бог приходит, и Он говорит Еве, что, что она сделала, Он говорит змею, дьяволу, что будет с ним. И Он говорит Адаму, «Адам, из-за твоего непослушания произошло следующее. За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Друзья мои, мы родились в проклятом мире, в мире загрязненном грехом, в мире захваченном захваченным врагом, где правит через грехи людей, правит князь века сего, правит дьявол. Сатана имеет неслыханную власть над человечеством, эту власть отдал ему Адам, послушавшись его. Земля попала под проклятие. Мы живем в захваченном врагом мире, где много страданий, где много боли, где есть смерть. И это произошло из-за того, что Адам не послушался Бога. Земля проклята за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Со скорбью, с болью, со страданием. Терния и волчьи произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травою. Трудишься, а вместо хорошего урожая чертополох, колючки, тернии. в поте лица твоего будешь есть хлеб. да Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Иными словами, твоя жизнь будет пустой бессмысленно, она будет пылью. Ты будешь жить, не зная, для чего живешь, потому что ты ушел от меня, от источника жизни. Ты был создан, Адам, для общения со мной, но без общения со мной твоя жизнь, как прах, как ветром поднимаемый и развиваемый. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И потом произошло следующее. Это все происходит в Эдемском саду. И, и сказал Господь Бог, Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Действительно, мы с вами сегодня люди, знающие и добро и зло. Мы способны на величайший подвиг души, но мы с вами способны на самое величайшее предательство, гадость и мерзость. Из-за того, что мы люди, познавшие зло. Хм. И Бог говорит, и теперь как бы не простер он руки свои, Адам, и не взял также же от дерева жизни. Скажите, от дерева жизни. И не вкусил, и не стал жить вечно. Бог говорит, чтобы... Надо убрать, надо, чтобы Адам не вкусил теперь от древа жизни, и чтобы в таком грешном состоянии не жил вечно, и чтобы зло не умножилось. И выслал, смотрите, Господь, Бог его из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он был взят. Бог выслал Адама с Евой из сада Эдемского, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, ангела, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» чтобы Адам не мог с Евой вернуться к дереву жизни, и чтобы они, будучи грешниками, не могли жить вечно, умножая зло. Итак, человечество упало под проклятие. Что значит быть проклятым? Это земля под проклятием. Мы изданы из рая. Мне нравится один православный священник, проповедовал, говорит, вы, говорит, вы живете, говорит, вы в аду, говорит, жизнь на земле, говорит, уже в аду. Посмотрите на ваши рожи, он говорит, в зеркало, на ваши рожи посмотрите, испитые, говорит. Ваша жизнь уже сейчас, ад, Батюшка один проповедовал. Молодец. Человечество под проклятием. Мы изгнаны из рая. Мы отсечены от Бога. Быть проклятым, повторю это, быть отсеченным от общения с Богом. И мы отделены от древа жизни. Что принесло же нам воскресение Христа? Христос стал за нас проклятием. Когда Он умер на кресте, Библия говорит, Послание Галатам апостол Павел пишет, Христос стал за нас проклятием. Он принял наше проклятие, чтобы мы были благословлены. И противоположность слову Антоним, противоположный по смыслу слова проклятие, это быть благословенным. В Галатах 3 главе мы читаем в 13 стихе в современном переводе. Так вот, так вот, скажите, так вот. Христос искупил нас от проклятия закона. От проклятия, того, от, от проклятия нарушения Божьей заповеди, от проклятия непослушания. Он сам понес проклятие вместо нас. Как об этом и сказано. Проклят каждый, кто повешен на дереве. Христос был отсечен от земли. Он висел на кресте, поднятый над землей, отсеченный. Он стал проклятием за, за тебя и за меня, чтобы ты не был проклят, но чтобы все народы, и ты в том числе, мог получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы могли получить обещанного духа по вере. Христос стал проклятием, чтобы благословение Бог пообещал Аврааму, что Авраам из среди тебя, среди твоих потомков, родится Христос, Спаситель, который вернет вас, Который вернет Спаситель, Христос вернет человечество ко мне. Итак, Христос на кресте, Он стал как бы громотводом. Он стал, знаете, что такое громотвод? молниетвод на крышах больших зданий ставят такие громотводы, чтобы молния, когда набила, она не... Чтобы заряд молнии, электричество уходил в землю. Так вот, Христос стал таким грамотводом, стал такой молнией, и Он принял все проклятие, грехи всего человечества. Бог излил весь свой гнев на Иисуса Христа, То есть быть проклятым, значит ну, быть проклятым, отсеченным от Бога. И в этом гневе Бог Отец отвернул даже свое лицо от Иисуса. И Иисус возгласил на кресте, Боже, Боже мой, почему ты оставил меня? Иисус был проклят за тебя и меня. Он принял грехи всего человечества. Он был как магнит, который притянул на себя грехи людей, живших до него, во время него и после него. Твои грехи, твои грехи легли на Иисуса Христа. Проклят каждый, кто повешен на дереве. Христос стал проклятием за тебя и за меня. Для чего? Чтобы мы были благословлены. Противоположность проклятию благословения. Скажите, благословение. Если проклятым быть проклятым, значит быть освященным, то благос... быть благословенным означает быть привитым, вернуться назад, слиться воедино. Мы перешли, веря в Иисуса Христа, лишь, но не все перешли. Скажите, не все. Не все хотят перейти из проклятия. Кому-то нравится водочку лакать, кому-то нравится блудить. Кому-то, как у меня у брата была жена, она гуляла от него, выпивала, гуляла открыто, говорила, а я, я ей говорю Евангелие. Она говорит, Леша, ну, а я говорит перед смертью покаюсь, мне нравится гулять с мальчиками. Я говорю, я перед смертью покаюсь. И так улыбается, сидит выпивший такая. И я не знал, что ответить, и вдруг Дух Святой дает мне ответ. Говорю, ты знаешь, ты не знаешь, когда смерть придет. Не успеешь, можешь не успеть покаяться. И в грехах помрешь. Она в лице изменилась, ничего не ответила. Это козло. Иногда Бог вот так вот, очень жестко вот так вот, ну просто вот. Иных страхом спасайте, Библия говорит. Итак, тем, которые приняли Христа, покаялись в своих грехах, тем людям Бог дает выйти из проклятия в благословение. Итак, проклятие пришло через Адама. Адам был изнан из рая. Он освящен от Бога. Отделен от древа жизни, Благословение через Христа означает, друзья мои, что мы возвращаемся в рай. Возвращение в рай. Скажешь, где в рай? Я живу. Да, ты живешь здесь на земле, но ты на пути в этот рай, ты на пути в небеса. Да, мы живем на захваченной врагом территории. Мы живем в мире загрязненном грехом, но послушайте, нам, обещан верующим в Иисуса Христа, нам обещана вечная жизнь. Христос сказал, верующий в Меня, если и умрет, то, ну, то живет, я воскрешу его». Смерть только схватит наше тело, как свои как то лапы, она схватит нас, но в ее лапах останется только скафандр, это тело, наша душа, аллале, мы пойдем к Господу, мы пойдем к Нему. Итак, благословение через Христа означает возвращение в рай, в общении с Богом. Понимаете, проклятие, отсечение от Бога, благословение в общении с Богом, благословение не в деньгах, благословение не в квартире, благословение не в том, что у тебя все схвачено, все за, за все заплачено, благословение в том, что ты сейчас привид, вернулся в тесном, близком общении с Богом Отцом, Аллилуйя. ты со своим, Иисус, когда мы читали сегодня, Иисус говорит Марии, Марии Магдалине, из которой он знал семь бесов, бывшей блудницы, Он говорит, я восхожу теперь к Богу моему и к Богу вашему, я восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему. Аллилуйя. До этого Он всегда говорил, я и Отец одно, Отец мой делает дела, и я делаю до ныне. Он никогда не говорил, Отец ваш, Он говорил, Отец мой. Но после своего воскресения, после смерти и воскресения, говорит, я восхожу к отцу вашему. Почему теперь Бог может стать твоим отцом? Ты можешь привиться, ты можешь получить благословение, вернуться в общение. аллилуйя И причастие, которое мы принимаем, это причастие к телу и крови Христа. аллилуйя Это единение со Христом. Не отсечение, а единение со Христом. аллилуйя И мы возвращаемся к древу жизни. Вы видели предыдущий? Иисус умер на двух сухих деревяшках. Две перекладины, сухое мертвое дерево. Но в средние века, вы знаете, как э, э, изображали крест, это, это, это роспись на стене в одном из храмов в средних век, веках. Смотрите, Иисус распят на древе. На древе, скажите, на древе. Но удивительно, это не сухие деревяшки, не две сухие планки. Он нарисован на дереве. На дереве, и это дерево живое. Вы знаете, Христос на кресте стал для нас Древом жизни. Мы здесь видим Адама, мы видим Еву, она уже с детьми. Это символы нас. Адам стоит и благодарит, Господь, спасибо тебе. Это, это, они представляют собой человечество. Но Христос, умерший на кресте, послушайте, Христос, висящий на кресте, этот крест с Иисусом умирающим становится для нас древом жизни. И Иисус сказал, что всякий, и, и мы можем есть плоды с этого древа жизни. Мы принимаем плоды с этого древа жизни. Это тело, Иисус сказал, едущий Мое тело и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. Я повторю, Христос сказал, едущий Мою плоть, верующий в Меня, принимающий Меня, физически принимающий тело Мое и кровь Мою, верующий в Меня, имеет жизнь вечную. Христос, аллилуйя, крест, Христос, умирающий на кресте, становится для нас древом жизни. Что Бог в Своем величии делает, друзья мои, Он берет и в этот загаженный, загрязненный грехом мир, он высаживает дерево жизни и говорит, всякий, всякий, кто в этом мире живет, кто придет к этому древу жизни, попросит плодов с этого древа, будет иметь жизнь вечную. Бог не спрятал древа жизни где-то там, далеко. Бог высадил это дерево жизни в этом мире, загрязненном, захваченном врагом и загрязненном грехом мире, он высадил древо жизни. Для нас, аллолею, Иисус Христос, умирающий на кресте, это, да, это смерть, да, это проклятие. Он был отсечен, с одной стороны, он был отсечен, отрезан, отделен от Бога. Взял Бог возложил на Него грехи всех нас. Он был наказан, наказуем за наши грехи. Но из-за того, что Он принял наказание за нас, мы сегодня, верой в Него, можем избежать этого наказания и иметь вечную жизнь. И мы принимаем сегодня, друзья мои, мы принимаем и верим в Иисуса Христа. И смотрите, первый В Евангелии мы читаем, что рядом со Христом были распяты два разбойника. Два убийцы. Мы не знаем убийцы, но они были два разбойника, они были осуждены за грехи. И вы знаете, один разбойник злословил Христа, говорил, ну если ты сын Божий, садись Христа. А другой сказал, Господи, а давайте откроем это. Евангелие от Луки, 23 глава. Один из разбойников обращается к Иисусу. 42 стих, Луки 23, с... 42. И сказал Иисусу, помени меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же, скажите, ныне же, будешь, скажите, со мною. Где? В раю. аллилуйя Знаете, что сделал этот разбойник? Вот он умирал рядом на кресте. Он понял, что рядом с ним древо жизни. Он был рядом, он протянул руку. аллилуйя И с этого древа жизни принял плод, принял Дар, принял дар вечной жизни. И он был первый, кто, Иисус говорит, ныне же будешь со мной в раю. Слово о кресте, Библия говорит, для погибающих, для неверующих есть еродство, есть глупость. Что за ерунда, вы христиане, вы какие то там крест придумали себе. А для нас, спасаемых, Библия говорит, слово о кресте, аллилуйя есть сила Божья, есть жизнь вечная. Алалле. А? Вы что-то сегодня притихшие такие, аллилуйя Вы представляете, Бог дал нам, аллилуйя Доступ к древу жизни. И это древо жизни не где-то там. Оно высажено в этом мире. Каждый из нас. Образ Иисуса Христа в Ветхом Завете, когда евреи вышли из Ханаанс из иудейской земли, блуждали, блуждали по, по, по пустыне и начинали роптать на Бога, на Моисея, что это такое? Куда мы вышли? Мы в Египте померли. Что там? Гробов мало было. Там еда была. Лучше бы мы там жили до сытости и сдохли бы там. И Бог послал, написано, змей, которые жалили их, и они стали умирать. И они измолились и стали каяться, пришли к Моисею и сказали, прости нас, мы согрешили. Они поняли, почему змеи пришли, из-за ропота, из-за недовольства. Понимаете? И тогда Моисей измолился, и Бог сказал ему, сделай шест медный, помести, сделай шест, деревянный, деревянный шест. На него прибей медного змея. Медь в Ветхом Завете это символ греха. Прибей на него медного змея. И всякий ужаленный, кто посмотрит на этого медного змея, будет исцелен. Три миллиона евреев было. Послушайте, змеи были везде, они жалили их. И вот змея тебя ужалила, ты, ты согрешил, и ты умираешь. И тебе нужно было взглянуть на этот шест, на эту палку с этим медным змеем. И послушайте, три миллиона евреев, это стан, это огромный, это, это, это не знаю, это четверть Москвы. И нужно было ползти, смотреть, или верой смотреть туда, где этот шест был. И хотя бы Издали, хотя бы призрачно, где-то вот там, вот я вижу очертания этого, этого шеста, этого змея, я увидел его, и все, я исцелен. Ха -ха. Яд перестал действовать, противоядие принято. Отряхнулся и пошел. Пошли вон змеи. Когда мы верой, взираем сегодня на Иисуса Христа, сквозь тысячи лет, две тысячи лет назад Он был распят, мы ужаленные грехом. Мы умирающие в грехах наших, мы смотрим на Него, и Он был этим змеем. Он был проклятием, Он стал этим проклятием за нас этот медный змей прообраз Христа. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы исцеляемся. Аминь. Аллилуйя. Итак, что принесло нам Воскресенье Христа? Жизнь вечную. Возвращение в рай. В общении с Богом. Аллилуйя. Жизнь вечная означает жизнь с Богом. Жизнь. У меня есть жена, я живу с ней. Я живу с ней. Я общаюсь с ней. Я скучаю по ней, когда ее нет долго. Я уезжаю в поездку, я думаю о ней. Я пишу ей. Аллалуя. Я живу с ней. Я люблю ее, обнимаю, целую. Ругаюсь с ней иногда. Аллилуйя. С ней опасно ругаться, а, честно говоря. Аллай, женщина умная, всегда тебя обыграют в этом. Это. Но, ну, я живу с ней, аллай, я люблю ее. Послушайте, Бог Иисус умер, чтобы мы жили с Богом. Не чтобы мы с ним ругались, но чтобы мы жили с Ним, общались с Ним, ходили с Ним. А, и Иногда говорили Ему, Господи, да, мне плохо, Боже, где ты, Боже, где ты? Восстань, Господь, вообще, штаны дырявые, есть нечего. Сейчас помру от голода, Господи, пристану пред Тобой и скажу, Господи, не стыдно тебе. Сын твой умер, Он себе отдал. И Господь посылает ответ. Аллоле, Христос умер, чтобы мы имели общение с Богом, чтобы мы жили с Ним. Так давайте жить с Ним. Евреям 10 глава, 19-20 стих в современном переводе звучит так. Братья, Бог обращается к братьям, к мужчинам, ответственность на нас, ответственность на Адаме. Если мы, братья, будем это делать, аллилуйя, сестры пойдут за нами. Поэтому мы, братья, едем в Корею, аллилуйя, на гору молитвенную, молиться, аллилуйя. Братья, благодаря крови Иисуса, послушайте, благодаря крови Иисуса, мы теперь можем смело войти в святое святых. Смело войти в святое святых. О каком святом святым идет, идет речь? Святое святых, когда вы, вы, евреи ходили по пустыне, Бог сказал Моисею построить скинию. И он сказал, посмотри, построй скинию по образцу, показанному на небе. В точности, что есть на небе, не, по, по образцу небесной скинии, построенной на земле. И в этой скинии было святое святых, куда мог ходить только раз в год первосвященник в, в этом святом святых. Был ковчег Завета, обложенный золотом, из дерева сетим, сделанный дерево сетим, оно не гниющее, оно не, не, оно не гниет. И там в этом золотом ковчеге был, были 10 заповедей, 10 заповедей. был сосуд с манной и жезлорон золорон рассветший. И над, крышками, над крышкой ковчега были два херувима, осеняющие с крыльями. И там Бог являлся, там Бог говорил с первосвященником, там Бог говорил с Моисеем. Но туда мог Бог ходить, совершивший множество жертвоприношений раз в год, в присутствии Бога, первосвященник. И если он ходил в грехах, что-то сделавши неправильно, а он ходил в таких одеяниях, к его ноге была привязана веревка, а по, а по краям его рясы были привязаны колокольчики. И когда он ходил, люди слышали, другие священники, дзынь-дзынь, ходит дзынь-дзынь, потом дзынь, затих, подергали, не отвечает, и за ноги вытаскивали, он согрешил, он сделал что-то неправильно. Он не покаялся в своих грехах, не очистился. Ничто нечистое не может стоять пред Богом. Ничто греховное. И тогда Израиль на тот год не получал благословения. Не было дождя, не было урожая. Враги приходили. Потом, это потом потом когда евреи вошли в обетованную землю, Соломон построил храм, и в храме тоже было святое святых. И в этом святом святых также была завеса, которая отделяла занавес, и на ней были изображены два херувима, охраняющие вход туда. Так вот, когда Христос умер, в момент смерти Иисуса Христа написано в храме, завеса разорвалась сверху донизу, надвое сверху донизу, не снизу, а сверху Бог, который был там, он как бы разорвал это, не как бы он разорвал, сказал все, хватит, заходите ко мне, дверь ко мне открыта, заходите, аллилуйя, добро пожаловать. И Библия говорит, теперь, благодаря крови Иисуса Христа, мы можем смело войти в небесное Святое Святых, не в храм в Иерусалиме, не где-то там э, к мощам Матроны, которые я уважаю и чту, аллилуйя, мы можем каждый из нас входить в небесное Святое Святых, к Богу Отцу, через кровь Христа войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, через тело Его. Оказывается, тело Иисуса Христа, через тело Его ломимое, мы получили доступ. Послание евреям говорит: престолу благодати. Поэтому каждый день Библия, смотрите, благодаря крови мы теперь можем смело войти во Святое святых, в небесное святое святых, в престолу благодати, чтобы обрести милость и помощь, аллилуйя, помощь, аллилуйя, вовремя получить помощь, войдя по новому и живому пути, который открыт нам. Открыт для нас через завесу, то есть через тело Его, у нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. У нас есть великий священник, Иисус Христос, через которого мы имеем доступ к Богу Отцу. Так давайте приблизимся к Богу. аминь. С, искренним сердц, с искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистой водой. И скажем так, давайте приблизимся. Поскольку мы не прокляты, поскольку мы благословлены, Быть благословленным означает быть привитым обратно, вернуться в общение, стать близким, уже не быть отделенным от Бога. Поэтому каждое утро мы молимся. Поэтому здесь утром в церкви у нас с 8.20 до 9.00 есть утренняя служба, утренняя литургия. Это молитва, где мы молимся, ищем Бога. И когда мы вместе собираемся, молитва усиливается. Если у вас есть свободное время, в смысле у вас свободный график, приедьте сюда хотя бы раз, хотя бы раз в неделю, помолитесь. Алло. «Я думал, молюсь». «Да не молишься ты дома?» «Ты дрыхнешь до последнего». «Потом напьешься кофе и бежишь на работу». «Ну так или нет?» «Ну почти так». «Ну послушайте, все равно, дверь к Богу открыта, и мы можем входить. Мы можем входить утром, в обед, в вечер». Ночью встали. Халали. В любое время, на любом месте, дверь Богу открыта. Завеса в небесном храме, в небесном святом святых разорвалась. И через жертву Христа, через Его тело, через Его кровь, мы имеем доступ к благодати. И если мы не глупые, если мы не ленивые, халали. мы приближаемся. А мы не глупые, мы не ленивые, халали. мы приходим, мы приближаемся к Нему. Мы стяжаем благодать. Мы получаем милость от Него. Получаем помощь на день, халллеят. Мы живем с Ним. Мы ходим с Ним. Мы питаемся от древа жизни, халали. У нас есть доступ, аллоле, каждый день. шесть в небеса. Халлайя. Во святой святых Богу. Аллоле. Принять от Него что-то, халлай. И раз на землю обратно. И тут, халлай. И здесь уже у нас нам уже ничего уже, ни по чем уже. Аллоле, нам уже море по колено. Аллоле. Наши ск уже скорби, они уже не просто. Они скорби, но они скорби. Аллилуйя. Мы радуемся в скорбях. Почему? Потому что мы были с Ним. Аллай. Мы не отвергли благодати Божьей. Мы не остались. Послушайте, дверь к Богу открыта, но Бог туда тебя и меня не затаскивает. За шкирку. Он оставляет это за Тобой выбор: пойдешь ты к Нему или нет. Каждое утро, каждый день, аллай, тогда приближаемся к Нему. Аллай. Давайте склоним головы и помолимся. Боже, Отец Небесный, аллая, спасибо Тебе за, за воскресение Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы были прокляты, мы были отсечены от Тебя, изгнаны из рая, отрезаны от древа жизни. Христос, Ты стал проклятием. Ты проклят был за нас, Господь, чтобы через. Взять все проклятие, впитать в себя все проклятие и избавить нас от проклятия, чтобы мы были благословлены, чтобы мы были возвращены и привиты вновь к небесам, привиты вновь к этому дереву, халали, привиты к общению, к общению с Тобою. Помилуй нас, Боже, не отвергать Твоей благодати. Ты умер за нас, дверь к Богу открыта. Ты открыл через свою завесу, через плоть дверь к Богу. Помоги нас, Господи, помилуй, не оставаться вне, как язычники, как грешники, Боже. Не дай нам быть лентяями или трусами, Господи. Ну, дай нам входить. Ты открыл доступ к нам. Аллилуйя. Но теперь выбор за нами. Будем ли мы, Господь, каждый день приступать к Тебе, Аллилуйя, к престолу благодати, чтобы получать милость и благодать для своевременной помощи. Помилуй нас, Господь, не оставаться вне, но каждый день приближаться к Тебе. Аминь, Аллилуйя. И еще одной молитвой помолимся, прежде чем приступим к причастию. Если вы сейчас слушали и вы видели эту картину, разбойник рядом со Христом говорит, «Господи, помяни меня в Царстве Твоем». Он протянул руку к дереву жизни, которая была рядом с ним. И с этого дерева от Христа принял, принял, вечную, принял вечную жизнь. Другой разбойник отказался. Это картина мира людей. Часть, часть людей, знаете, она в судороге. Один разбойник представляет человечество, которое мучается, корчится в судорогах, умирает и злословит Христа. Издевается над ним. А, да. а, другая, а другой разбойник, это мы с вами, которые говорим, Господи, помини меня в царстве Твоем. Прости мои грехи чтобы вернуться к благословению, вернуться к Богу, нужно попросить Христа, нужно покаяться, нужно обратиться к Нему. Спасение не приходит, благословение приходит автоматически. Благословение приходит через покаяние. Покаяние означает обратиться, повернуться к Богу. Ты шел одним путем, своим путем, и Господь тебя окликает, и ты поворачиваешься к Нему и говоришь: "Господи, прости меня, я... чем я занимался? Мне стыдно. Прости. Я иду другим путем. Я иду к Тебе". Для этого нужно, чтобы принять благословение. Нужно прийти ко Христу, нужно обратиться к древу жизни, к воскресшему Христу. Да, с одной стороны, Он он на кресте, но Он воскрес, Он поднялся из могилы, и Он живой первосвященник. И если вы не принимали Иисуса Христа, ваша жизнь, она под проклятием, под проклятием. В поте лица трудитесь, скорби, изданы из рая, общения с Богом нет, молитесь Богу, кричите, иногда по милости своей отвечает, но крайне редко. Но Бог хочет, чтобы вы жили с Ним, общались с Ним. Чтобы вы вернулись в рай к древу жизни, общению с Ним. Если вы хотите помолиться со мной молитвой покаяния, в этой молитве вы скажете, Иисус, прости мне, мои грехи, войди в мое сердце, будь моим Господом, я посвящаю мою жизнь Тебе, я вас буду вести в этой молитве. Если вы хотите принять благословение, вот это, принять Христа. Поднимите руку, я с вами помолюсь. Хорошо, дайте мне знак рукой, если есть такие люди, вы хотели бы принять. Аллай. Нет, ну давайте, встанем мы. Аллай. Все равно я помолюсь. Скажите, мой, что, что такое? что-то происходит. -то. Первый раз я здесь. Давайте мы все вместе поможем тем людям, которые пришли первый раз. Может быть, вы принимали Иисуса Христа, может быть, нет. Но давайте, на всякий случай, хорошо, все равно помолимся. Давайте все вместе мы поможем нашим гостям или кто-то, может быть, не гость. Господи, спасибо. Давайте скажем вместе такие слова. Иисус Христос, я верю, Ты воскрес. Помоги мне, чтобы это были не просто слова. Ты воскрес, я верю в Тебя, и я прошу Тебя, прости мне мои грехи, помяни меня в Царстве Твоем. Я раскаиваюсь во всех моих грехах. Пожалуйста, войди в мое сердце, Духом Твоим святым, Войди в мою жизнь. Спаси меня. Верни меня к Отцу. Спасибо за то, что Ты на кресте принял мое проклятие, чтобы я был благословен, чтобы я жил вместе с Богом и имел жизнь вечную. Спасибо, Иисус. Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Если вы сегодня пришли первый раз, и вообще гость, может быть, вы раньше молились, принимали Христа, но мы хотим пообщаться с вами, попить вместе чай. У нас есть трапезная, малая трапезная, вот там позади есть дверь. Не уходите. Пообщаемся. Какие-то вопросы у вас есть. Попьем чайку. Мы чай в церкви пьем. Спиртное не распиваем. Помолимся за